и, установив их в одну шеренгу, спускают с поводков. Мне почему-то казалось, что собаки сразу рванут вперед и, высунув языки, попытаются друг друга обогнать. Только попав впервые на собачий подром в Лондоне, я понял, что ни один уважающий себя пёс не помчится, как лань, если за ним не погонится тигр или не побежит перед носом заяц. Живого зайца... который согласился бы выполнять роль приманки, найти, видимо, трудно. Поэтому впереди катится нечто искусственное и похожее на мячик. Даже удивительно, что умнейшие борзые принимают эту игрушку за живое существо. На одной стороне стадион расположен большой буфет со стойками. Там хлебают пиво и виски и простолюдины, а на другой — застекленный ресторан с богатым меню — позволяющий любоваться зрелищем, не отрываясь от тарелки. Естественно, все делают ставки, выигрывают и проигрывают. Собак выпускают из специальных клеток, и они мчатся за упомянутым нечто, словно на знаменитой охоте в Шотландии, где в свое время на лис и зайцев охотились исключительно на лошадях, в шотландских юбках и прочем, изысканнейшем одеянии. Кстати, охоту на лисиц англичане недавно запретили. — Не гнались ли случайно за мартовским зайцем? — спросил меня из темного угла чеширский кот, которому явно претил весь разговор о собаках. — Ведь мой друг мартовский заяц — милейшее создание и крайне бескошачно. Я понял, что имелось в виду бесчеловечно выпускать его впереди мерзких собак. Скажи, а почему ты не говоришь о картах? Разве ты не слышал, что... Дама червей напекла кренделей в летний погожий денек. Валет червей был всех умней и семь кренделей уволок. Король червей, пожилав кренделей, валета бил и трепал. Валет-червей отдал семь кренделей, и с тех пор он больше не крал. Я предпочел промолчать. Опасно втягиваться в Алису, ведь книга переполнена карточными фигурами. Возможно, и сам чеширский кот всего лишь карта. И правильно ли я сделал, что связался с ним? Но самый главный спорт в Англии — Настолько ставшей частью жизни, что о нем просто не упоминают — это прогулки пешком. Чарльз Диккенс признавался, что из всех видов спорта он предпочитает все способы передвижения. Попутно заметим, что другая привязанность Диккенса — это горячительные напитки. Как писал Честертон, невероятное количество спиртного которые поглощают на каждой странице у Диккенса, можно сравнить лишь с числом ударов шпаги на каждой странице у Дюма. Из этого постулата вытекает популярность туризма, особенно среди молодежи. Кстати, в Англии существует организация бойскаутов, которая основал, между прочим, английский разведчик и автор многих книг о шпионах. Сэр Роберт Баден пауэл Собака и кот — друзья человека Обедню несколько портит сэр Уинстон Черчилль. Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас сверху вниз. Свиньи смотрят на нас как на равных. Какой ужас! Опять ты все сводишь к гнусному шпионажу. Как это надоело! — взвизгнул кот. Но это же ваши шпионы. Ты же, в конце концов, патриот. К тому же я назвал шпиона-разведчиком, зная, что очень многие не любят правды. Так о чем же мне говорить? Поговори обо мне и обо всех нас, о том, как мы добры, терпимы. — Покладисты, даже если вы нас тискаете. — Подумай, сколько счастья я тебе принес.